Глава первая. «Варстад — старейший университет страны. Он располагается в самом центре Флотберга. По сути, это город в городе», — объясняла блондинка лет сорока, которую десять минут назад в приемной ей представили как куратора. Ее шаги были широкими и быстрыми, словно она спешила быстрее отвязаться от Тиль, которой приходилось буквально бежать за ней с чемоданом, по одной из улиц университетского городка. «Вы прежде бывали во Флотберге?» «Нет, я с юга». «Ясно», — бросила она через плечом. «Так вот, Флотберг находится на реке Ирисан, что означает «разделять». Поэтому исторический город был разделен между жителями. Члены королевских семей, знать духовенство и ученые проживали на ее западном берегу, а рабочие, ремесленники и торговцы — на восточной стороне. В некоторой степени это разделение существует и сегодня. Слева ты можешь видеть торговый район восточной части города, а справа, собственно говоря, все исторические достопримечательности и наш студенческий городок. Флотберг, конечно, находится в тени Гримделя или Манифлода с их бурной городской жизнью, но сохраняет собственную утонченную индивидуальность, что, на мой взгляд, намного важнее. Здесь учились самые известные и высокопоставленные представители нации. «Уже чувствуешь атмосферу?» Тель мазнула взглядом по воде, вдоль которой они двигались. Если Ирисана была рекой, то весьма скромной. Правильнее было бы назвать ее «речушкой». В сумерках количество велосипедов, расставленных вдоль набережной на велопарковках, само напоминало реку, только более широкую и бурную. Но уже через мгновение Тиль вслед за провожатой свернула колея за которой возвышалась целая череда величественных старинных зданий, от вида которых у девушки едва не закружилась голова. Впечатляет, правда? Улыбнулась куратор, чего имени Тиль так и не запомнила. Точно. Варсат был основан еще в XV веке и входит в сотню лучших университетов мира. Восемь Нобелевских лауреатов были его выпускниками. Женщина махнула рукой. Кампус окружает его со всех сторон, точно ветви дерева, но не переживай. Схема городка достаточно проста, так что ты вряд ли заблудишься. Здесь всего около восьми десятков различных строений. Теля обвела взглядом нескончаемые ряды зданий из темного камня и вьющиеся между ними змеями узкие дорожки. Домики университетского городка больше походили на маленькие древние замки а улицы выглядели мрачно. Для южанки, привыкшей к современной архитектуре, это выглядело непривычно, но интригующе. У городка точно имелся свой характер. «Это библиотека». Куратор указала на массивное здание с закругленными поверху окнами и такой же дверью. «Там хранится 5 миллионов томов книг и 40 тысяч рукописей и древних манускриптов. А нам сюда». Она резко свернула колеи, тянущиеся меж высоченных дубов, и тель вновь пришлось ее догонять. Девушка едва успевала смотреть по сторонам. Вдалеке за деревьями и крышами зданий она заметила шпиль, увенчанный крестом, похожим на тот, какими обычно украшают соборы. Она хотела спросить, что это, но потом решила, что еще успеет познакомиться с территорией кампуса самостоятельно, и промолчала. «Корпус комнатами для студентов», — махнула куратор в сторону строения из темно серого камня. «Но там сейчас все места заняты». «Тогда где же...» «Есть вариант лучше». Она кивнула в сторону одной из улочек, где вместо травы газоны были выложены булыжниками всех размеров и мастей, что создавало ощущение сдержанной холодности. Вариарно. «Здесь студенты живут небольшими сообществами». «Девушки отдельно, парни отдельно, разумеется. Это удобнее и комфортнее, чем в общежитии. В каждом доме своя кухня, ванные комнаты, уборные, отдельные спальни. Тебе повезло, что здесь обнаружился свободный уголок». Тиль вдруг осознала, что понятия не имеет, где находится. Они так далеко ушли от главного здания и так долго петляли, что ей, вероятно, понадобится карта, чтобы добраться до нужного корпуса, На занятия. Не волнуйся, словно прочитав на ее лице тревогу, усмехнулась блондинка. Студенты, проживающие в варьярне, действительно находятся в привилегированном положении, если сравнивать с остальными. Отсюда, ближе к лабораториям, исследовательским центрам, классам, спортивным объектам и общей столовой. Выходит, мне повезло. заключила Тиль бросив взгляд на девушек, болтающих у входа в одно из темно серых зданий. Куратор кашлянула, довольно нервно, как показала стиль. «Несомненно», — произнесла она, остановилась у здания на противоположной стороне улочки и указала на вход. «Добро пожаловать в Химель, что значит «небеса» или «небесный дом». Девушка подняла взгляд на здание». Строгость линии и простота его форм создавали ощущение вертикальности, стремления к небу. Ей казалось странным, что двухэтажный дом из серого камня может нависать над человеком, будто огромная башня. Часть длинных оконных проемов с узорчатыми арками была украшена витражами, двери были двойными и выглядели массивными, а осизовая оттенка вытянутая строконечная крыша словно врастала в небосвод и оттого казалась невесомой. Впечатляющий дизайн, буйство ярких красок на фасадах, современная мебель, лифты и солнечные батареи — Все это осталось в ее родном топ-столе. Здесь стиль, похоже, придется обживаться в царстве камня и готической древности. Интересно, а как там внутри? Долго гадать не пришлось. Куратор распахнула перед ней одну из створок двери. Проходи. Ого, вот это обстановочка. Высокие потолки, настенные светильники, дающие теплый желтый свет, тяжелые шторы на окнах, громоздкая кожаная мебель по центру гостиной. Благопристойно, важно и даже она бы сказала чопорно. На такой диван не упадешь с размаху и не будешь валяться на нем в обуви. Здесь инстинктивно хочется держать осанку и следить за каждым словом. «Девушки!» — обратилась ее сопровождающая к вдруг появившимся в гостиной незнакомкам в пижамах. «Это Матильда Хаммер. Она заселится в комнату наверху». «Тиль!» — поправила ее новенькая, улыбнувшись. И заметила, как студентки взволнованно переглянулись.